Глава двенадцатая. Я не мальчик для битья. Понедельник начался хлопотно, суетно, напряженно. Курыла за два часа успел нанести три визита в разные конторы, находившиеся в разных концах Москвы, и Антон отвлекся от размышления о происшествии в боулинг-клубе Европа. Ему, как и Илье, было понятно, что вмешательство... Симпатичного молодого мужика, представившегося Терентием, редкой имичкой в наше время, явно не случайно, что он, скорее всего, представляет собой оперативную службу Министерства внутренних дел или даже ФСБ, а в клуб заявился, вероятнее всего, по служебной надобности, а не для того, чтобы провести время с красивой девицей. А вот для чего оставалось тайной. Илья предположил, что парень следил за ними и вмешался, имея какие-то непонятные резоны. Однако вопрос, почему он следил за друзьями, оставался открытым. Не хотелось верить, что работает он не только на контору, но и на жрецов храма Морока, устроивших охоту на тех, кто победил их год назад в схватке за ликбеса. Явная слежка — которую Антон заметил за собой несколько дней назад, прекратилось, но его не покидало ощущение, что кто-то продолжает контролировать каждый его шаг. Это угнетало, заставляло искать наблюдателей и гадать, в чем заключается смысл такого надоедливого контроля. Но Пашин из Москвы уехал, посоветоваться было не с кем, и Антон решил просто ждать, чем все закончится подготовив себя ко всем неожиданностям. В начале третьего Виктор Михайлович предложил ему пообедать вместе. Антон согласился, и они направились в столовую административного корпуса ВВЦ, где у гендиректора был отдельный кабинет. Курыла, как всегда, был рассеян и неразговорчив, но, заметив вопросительный взгляд телохранителя, вдруг заговорил, будто внезапно обнаружив благодарную аудиторию. «Антон Андреевич, вы случайно не знакомы с разработкой специалистов ООН под названием «Индекс человеческого развития»?» Громов удивился, но не подал вида. «ООН — масонская организация, как МВФ, ЕБРР и другие им подобные. Вряд ли стоит изучать их разработки». «Стоит», — с кривоватой улыбкой, — Кивнул Виктор Михайлович. «Надо знать своего противника, чтобы отвечать ему своевременно и достойно. Однако я о другом. Иногда спецы таких контор выдают весьма ценную информацию, сами того не осознавая. Я просто анализировал состояние России для докладной записки в правительство и наткнулся на индекс». В нем ооновские эксперты отразили четыре коэффициента зрелого общества — реальный доход на душу населения, продолжительность жизни, грамотность населения и показатель состояния внешней среды. Так вот, по этой оценке Россия занимает 71 место. К примеру, Украина на 91 месте. А впереди нас не только вся Европа, но даже Китай и Корея. Понимаете? Антон, ковырявшийся вилкой в салате, осторожно сказал. «Наверное, это объективно?» Виктор Михайлович вздохнул. «Более или менее. Но ведь обидно. Россия по-прежнему является самым большим источником творческих личностей, талантов и гениев, а занимает всего лишь 71 место. У нас даже бандиты гениальнее, чем в других странах, если можно так выразиться». «Пример тому — Халил Магомедович. Как же умело орудует, подлец!» Антон помолчал, не понимая, почему Курыло затронул эту тему, разве что Савагов так достал его, что захотелось кому-нибудь поплакаться в жилетку. «Вы знаете, как вывести страну из тупика?» «Это сущая неправда, что страна в тупике. Не верьте оголтелой пропаганде купленных телеведущих». Страну специально загнали в эту яму, в которой она сейчас находится. Конечно, трудно найти рецепты для бедной, не ресурсами и людьми, а нормальными руководителями страны, для ускорения созревания, в первую очередь духовного. Но выход есть, просто его надо видеть. Монархия, наугад предположил Антон. Или все-таки справедливый коммунизм? Виктор Михайлович отложил ложку, усмехнулся. Всего лишь власть, Антон Андреевич. Первая правда — нужна сильная власть. К сожалению, наш президент слаб. Разве что в трубу дудеть умеет хорошо да на лыжах кататься. А потому им манипулируют далеко не светлые силы. Вторая правда — затраты на социальную сферу должны соответствовать уровню экономики. У нас же на коррумпированный чиновничий госаппарат тратится половина дохода страны. Вдумайтесь в эти слова. Половина дохода, когда в других странах даже самых развитых не более 20%. И третья правда. Быстрый рост экономики невозможен без эксплуатации. Понимаете? «Не очень», — поразмыслив, честно признался Антон. Виктор Михайлович погрустнел, взялся за грибной суп. В переводе это звучит так — «До получения богатства народу придется пережить бедность. Надо научиться просто работать, а не кричать на каждом углу о правах человека. Кто у нас в стране захочет работать после демократических воплей о правах человека?» «Мало кто», — согласился Громов. Курыло сгорбился над столом, начал есть суп. Через минуту поднял на собеседника сосредоточенный взгляд. «Не обращайте внимания на пожилого брюзгу, Антон Андреевич. Просто я не вижу выхода из создавшейся ситуации. А людей, сочувствующих моим идеям, почти что и нет. Вполне возможно, что я скоро сойду с дистанции». «Я сочувствую». «Спасибо. Мне повезло, что вы такой». Антон дернул уголком губ. «Не совсем безнадежен». Курыла улыбнулся. «Не обижайтесь, вы мне действительно помогли и успокоили. Во всяком случае, господин Савагов перестал слать угрозы и занялся делом. Я бы все равно ему не доверял», — пробормотал Антон, вспомнив недавнюю стычку в боулинг-клубе с одним из телохранителей Савагова. «Я и не доверяю, просто делаю то же самое в параллели, чтобы исключить неприятные сюрпризы, как уже было не однажды». К сожалению, Халил Магомедович — восточный человек. А как говорил персонаж Белого Солнца пустыни, «Восток — дело тонкое». «Савагов мусульманин? Исламист?» «Наверное. А что?» «Фанатики-исламисты презирают человеческую жизнь. Как чужую, так и свою собственную. Они не боятся умереть и потому спокойно убивают неверных. Каждого, кого сочтут неверным». Я встречался с ними и знаю, что это за люди. Точнее, не люди. Теперь только они отвечают за сам факт нашего существования на Земле в качестве биологического вида. Поэтому с такими, как Савагов, нельзя договориться. Их можно только уничтожить». Виктор Михайлович хмыкнул, ощупывая лицо Громова прищуренными глазами, покачал головой. «Да вы философ, Антон Андреевич» хотя кое в чем я с вами не соглашусь. На сегодняшний день все-таки не исламский фундаментализм главная деструктивная сила на Земле. «А какая главная сила морока?» чуть было не ляпнул Антон, но вовремя удержался. Вряд ли Курыла знал о существовании реально вмешивающегося в жизнь человечества древнего бога Северного ветра, войны, хищников и всего, что связано с насилием. Но тогда что он имел в виду?» Курыла поднял взгляд на собеседника. «Да, Антон Андреевич, это факт. Нами управляет некая античеловеческая система, отнимающая у людей разум и волю, и я не вижу другой системы, которая способна справиться с ней. Подумайте над этим на досуге. Может быть, найдете ответ?» «Ответ уже есть», — подумал Антон. «Эта система — честные и сильные люди» хотя их может быть и мало, вслух же он сказал только одно слово. «Обещаю». А в голове продолжала ворочаться стопорщенная мысль, что Курыла имел в виду под системой, отнимающей у людей разум и волю. Пообедав, они вернулись в приемную гендиректора. Виктор Михайлович скрылся за дверью своего кабинета А Громов устроился в углу приемной, берясь за журналы и газеты, которые не забывал менять секретарь Костя. Остаток дня так и прошел в привычном бдении, чтении и беседах с Костей, успевающим выполнять все поручения шефа, болтать, работать с компьютером и готовить кофе. Лишь к вечеру в приемную заглянул молодой парень с муглой наружности, оказавшийся телохранителем Савагова, окинул помещение быстрым взглядом и тут же исчез. И Антон сразу понял, что неспешное, мирное, ламинарное течение событий дня чревато неожиданной турбулентностью вечера. Назревали какие-то перемены обстановки, и к ним надо было подойти в полной боевой форме. В семь часов вечера Виктор Михайлович спустился к стоянке машин и поехал в мэрию столицы, где пробыл около двух часов. В начале десятого он попросил штатного водителя ВВЦ, к учереню отвезти его домой и, пока «Волга» петляла по улицам Москвы, разглядывал на коленях какие-то бумаги. Антон, сосредоточившийся на отслеживании потоков внимания к их машине, не пытался завести разговор привычно анализировал обстановку и вышел из трансового состояния лишь при появлении девятиэтажки, где располагалась квартира Курыла. «Остановись, Миша!» — попросил он. Водитель оглянулся на директора и послушно прижал машину к тротуару. Он уже знал, что советы телохранителя следует исполнять неукоснительно. «Подождите меня здесь, Виктор Михайлович, и никуда не выходите, пока я не приду». — Миша, увидишь что-нибудь подозрительное, гони к ближайшему отделению милиции. — Что случилось, Антон Андреевич? — Хочу проверить одну догадку, — уклонился от прямого ответа Громов. Он вышел из машины, снова перевел организм в особое охотничье состояние и нырнул в арку дома, просеивая сквозь нервную систему все шорохи вокруг и незаметные глазу тенденции, намеки, На движение. Интуиция не подвела и на этот раз. Их ждали. Во дворе стояла лишняя машина. Темно-зеленая БМВ последней модели. Набирая ее в темноте, Антон не видел, но точно такая же машина иногда сопровождала и Мерседес Савагова. А так как однажды Виктора Михайловича уже встречали в подъезде некие неизвестные бандиты, Появление Саваговских шестерок могло означать только одно — о нем решили позаботиться посерьезнее. Несколько мгновений Антон прикидывал последствия своего шага. Потом пришла решающая мысль. Если действовать быстро и нестандартно, они не успеют понять, что происходит, и в темноте не узнают, кто их ограничил. Он перешел на рассредоточенное зрение, взял темп, и скользнул к БМВ вдоль стены дома по узкой асфальтовой ленте бордюра. В машине гостей не ждали. В ней сидели двое — водитель и пассажир в спортивном костюме и в кепке с длинным козырьком. Антон рванул на себя дверцу со стороны пассажирского сиденья, ударом в горло, обезвредил сначала спортсмена в кепке, а потом и водителя лбом о баранку руля. Прихватил кепку, натянул на уши и метнулся к подъезду. Дверь приоткрыта, домофон то ли сломан, то ли отключен. Плохо, если заскрипит. Однако ждать нельзя. Могут прийти в себя парни в машине, либо появится местный житель, способный поднять панику. «Вперед, Рекс! Они не ждут нападения, они ждут жертву!» Дверь так и скрипнула, но он уже влетел в подъезд и сразу обнаружил двух охотников, притаившихся за второй дверью перед выходом на лестницу, ведущую к лифту. Здесь было темно. Лампочку, очевидно, разбили специально или вывинтили, но Антон находился в резонансе с энергетическими потоками дома и отлично видел в темноте. Удар, вскрик, еще удар, всем телом о стену. Первый готов. Второй поднял пистолет, еще ничего толком не увидев, начал разворачиваться. Удар по руке, удар в нос, еще один ребром ладони по шее, всхлип, шорох сползающего по стене тела, тишина. Антон нагнулся к затихшим засадникам, быстро обыскал обоих, нашел нож, кастет, пистолет, бумажники, документы. Взвесил в руке пистолет... «Сталкер с глушителем, одноразовая машинка, хотя и мощная». Парни явно шли на мокрое дело, и ждали они, скорее всего, Виктора Михайловича Курыла. Во-первых, потому что один из них, здоровяк славянской наружности, был из команды телохранителей Савагова. Антон его помнил. А во-вторых, таких совпадений, чтобы киллеры ждали кого-то еще в доме, где живет гендиректор ВВЦ, не бывает». Антон несколько мгновений прислушивался к муравьиной жизни девятиэтажки, сканируя пространство подъезда третьим глазом. Никого больше не обнаружил и взвалил на плечи одного из членов засады. Быстро отнес к БМВ, свалил в салон. По пути съездил по морде водителю, чтобы полежал в отключке еще несколько минут. Перенес второго, вложив в руку с Саваговского охранника пистолет — Поблагодарил судьбу, что никто из жителей окрест, лежащих домов во время перетаскивания тел не вышел во двор, и тут же по мобильнику позвонил по 02. Срочно, пошлите наряд во двор дома номер 11 по улице Островитянова. Я видел, как в БМВ зеленого цвета садились двое мужчин с пистолетами. Кто говорит? отреагировал дежурный. Фамилия, адрес. «Я тут живу. Иванов моя фамилия. Приезжайте быстрей». Антон отключил телефон и направился на улицу, к машине Курыла, прикидывая, что минут пять у них есть до появления патруля, если ему, конечно, поверили. «Все в порядке, Миша. Можно ехать». Волга заехала во двор, Антон вышел первым, кивнул водителю. «Свободен, Миша, я доеду сам». «Меры предосторожности?» — усмехнулся Виктор Михайлович. «Работа такая», — спокойно сказал Антон. «Я вас очень прошу, не открывайте двери незнакомым людям и не выходите из квартиры без меня и моего напарника. Договорились?» «Не слишком ли вы перестраховываетесь, Антон Андреевич? Вряд ли. Халил Магомедович решится на какие-то крайние меры». «Кто знает?» Философский заметил Антон, провожая курыла до дверей квартиры. Никто им по пути не встретился. Засаду устраивали явно непрофессионалы, хотя, вполне возможно, в их задание не входила ликвидация гендиректора ВВЦ и его телохранителя, и они собирались только напугать обоих или ранить. Попрощавшись с Виктором Михайловичем, Антон спустился во двор и стал свидетелем налета группы спецназа на БМВ. Его пассажиры только-только оклемались и сопротивления оказать не смогли. Но они были вооружены и получили то, чего заслуживали. Били их сильно, со знанием дела. Потом заковали в наручники, погрузили в подъехавший милицейский УАЗ и увезли. «Как часто мы складируем не тех», — пробормотал Антон, выходя на улицу — «Спокойной ночи, отморозки!» Дома он оказался в половине двенадцатого. Жена еще не спала, читала книгу, забравшись с ногами в любимое кресло под торшером. Подняла голову, щурясь, когда он прошел в гостиную, и присел у ее ног на корточке. «Почему не звонишь?» — строго сказала она. «Я же переживаю». «Извини, склероз». Покаялся он легкомысленно. «Ничего существенного не происходило». «Хотя шеф часто таскает меня по таким учреждениям, откуда звонить неэтично. Что у нас на ужин?» «Ростбиф по-саксонски». «Я же не ем мясо на ночь». «Поэтому ростбиф овощной плюс творожная запеканка». «Отлично!» — он поцеловал Валерию в голую коленку. «Ты выглядишь божественно. Точнее, так соблазнительно, что на первое я предпочту тебя». «Всему свое время». Не поддалась она его намеку. — Кстати, тебе звонили. — Кто? Мужчина или женщина? — Мужчина. — Сказал, что ты должен отдать ему какой-то там володарь, и что он будет ждать тебя завтра в 12 часов дня у главного входа на ВВЦ. Антон замер. — Когда он звонил? — Час назад. Не знаю, кто это был, но голос у него... Противный, медленный такой, скрипучий, будто он сквозь рыбьи кости говорит. Он не представился? Нет. Что такое, Володарь? Антон помолчал немного, переживая неприятное чувство сосущей пустоты в желудке. Встал, направился в ванную. Потом расскажу. Он умылся, размышляя над известием. Подумал, что Илья прав. Их не оставят в покое служители храма. И что надо начинать действовать... На опережение. Переоделся, вернулся в гостиную. — Лер, ты не хотела бы уехать куда-нибудь на время? Хотя бы на пару недель. Сможешь взять отпуск? Валерия отложила книгу, внимательно посмотрела на мужа прозрачно-синими глазами. — Отпуск взять не проблема. Но с чего это ты предлагаешь мне уехать? Что случилось? — Пока ничего, — качнул он головой. — Но мне было бы спокойнее, если бы ты уехала. В Сочи, например, к морю или на Кипр. — Если я куда и поеду, то только с тобой. Кстати, еще Пришвин говорил, что в будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а только в ту сторону, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило. Вот в деревню к бабке у Устине я бы съездила. Ну-ка давай, кались, что произошло? Как сказал бы поэт, «Ну все, любимый, руки на капот. Если твое предложение навеяно на с Ильей, то это дело касается и меня. Я не собираюсь отдыхать где-то на морях, пока вы будете воевать с колдунами и прислужниками храма». «Воевать мы не собираемся», — солгал Антон. «Но они запросто могут напасть на вас. Я имею в виду тебя и Славу в любой момент». «Ведь мы с Ильей не можем все время быть рядом». «Не беспокойтесь за нас, мы тоже можем за себя постоять. А лучших помощников, чем мы, вам не сыскать». Антон не нашелся, что ответить жене. Она была права. Год назад помощь женщин пришлась как нельзя кстати. Но, с другой стороны, само их присутствие давало в руки Ха, сильный козырь, заставляя мужчин защищать своих подруг» а то и выручать их из беды». Валерия заметила его колебание, подхватилась с кресла, закинула руки за шею мужа. «Ты не все мне говоришь. Я чувствую, что произошло какое-то нехорошее событие». Антон хотел отшутиться, но заглянул в потемневшие тревожные глаза жены и вздохнул. «Ничего ты от тебя не скроешь, Валерия Никитишна». «Однако и ты должна понимать, что существуют объективные вещи, которые женщинам знать не положено, равно как и мужчинам некоторые женские секреты». «Дипломат», — улыбнулась она, — «я согласна. Хотя на самом деле было бы лучше, если бы ты чаще делился со мной своими мужскими тайнами. Советы женщин хороши тем, что выполнять их можно с точностью да наоборот». Одно мгновение Антон вглядывался в ставшие дерзко зовущими, глубокими, влекущими глаза Валерии, потом поцеловал ее и подхватил на руки. — Господи, как давно ты меня не носил на руках! — выдохнула она, замирая. — Целые сутки.